Рад всех видеть, спасибо, что приехали. Семинар этот необычный во многом отношении. Есть проблема при проведении семинаров. Но первая проблема, которую решает преподаватель, это, чтобы все были довольны, когда семинар прошел. Но это первая проблема. Довольны, разъехались, это первая проблема. Когда он первую проблему решает в своей преподавательской, так сказать, профессиональном становлении, то у него возникает вторая проблема, куда более серьезная. Это чтобы была Польза э, практическая. Потом, когда как-то это решает, возникает третья еще более серьезная проблема, чтобы человек изменился так, чтобы сам мог с е б е приносить пользу, э, потому что прошел семинар, ну и так кажется, с е б е приносит пользу, но большую пользу сам себе, то есть, чтобы была бы такая-то, ну в е ч н о играющая пластинка своего рода. Вот это самое трудное, самое трудное. Этим занята, конечно, начальная школа, и она эту проблему решает. Человека научили читать, и он всю жизнь умеет читать. Не просто вот он ему порадовался, что научился читать, потом что-то прочел, потом забыл, как читать и так далее. А он всю жизнь умеет читать. Вот это вот начальная школа то, что дает. Это, конечно, достижение трудно з а с т и ж и м о е во всех других областях обучения, потому что уже средняя, она уже этого не дает. Человек в е к мы там, скажем, у нас была гимназия, и в каком там девятом классе не помню, я спрашивал ребята, чему равна окружность бревна, если диаметр его 20 сантиметров, и начинается раздумье у учеников девятого класса. Куда проще, казалось, простые формулы, ничего тут вообще как как бы проходили. Нет, вот практически вопросы в с е Дальше начальной школы большинство населения не продвинулось, поэтому во многих государствах считают, что что там тратить деньги? Люди забывают после начальной школы чего-нибудь, поэтому бедных людей достаточно учить начальной школе, все равно потом они забудут, потому что практика жизни она не подтверждает эти знания. Вот и оказывается, что это уже не такая глупая идея, дальше людей не учит. ь Когда мы говорим не о начальной школе, не о средней, а вот о, о, о курсах подобных этому, то эта задача совсем сложная, чтобы что-то осталось. Любой тренер, любой преподаватель, он все-таки ее желает решать и, и желает ее решать как-то лучше и лучше. Это естественно, ищет на этом пути. Ну вот и я ищу, как и все, и я ищу тоже. Я в молодости прочитал Государя. Ну что ж, я слышал, что есть такой человек, который сказал: цель оправдывает средства. Такая не очень симпатичная фраза, она, так сказать, с моей э т и к й не очень в я з а л а с ь э, в те времена. И, э, ну, есть такой плохиш. Э, прочитал. Э, особого впечатления г о с у д а р с т в меня не п р о и з в е л Я для себя усвоил только одну вещь, что если ситуация требует поступать жестко, то надо поступать жестко, а не размазывать манную кашу по столу, говоря словами Бабеля. Вот, если уже надо резать, так надо резать, не надо втыкать нож, чтобы вырезать э м е н д и ц и т половину разрезать, потом пожалеть человека и уйти домой. Вот, если ты уже делаешь, что делаешь. Вот, я это усвоил, ну и мне показалось, что я главное усвоил из государя, ну и все. Вот, но после того, как я приобрел больше о п ы т в социальной технологии, после того, как написал уже какие-то книги. После этого я порядку для снова заглянул Макиавелли и увидел, что я ничего не понял тогда, точнее не то, что не понял, мне казалось, что я в с п о н и м а л в с ё но я ничего не усвоил из того, что он написал. Вот это меня сильно заинтересовало, я стал его читать внимательный, внимательный, внимательный. И вот таким образом этот курс, собственно, и сложился, потому что я думаю, что многие, кто сами взяли в руки книгу, ну прочли, ну так любопытно, да, для общего развития, но как-то таких Америк там не, не открыли для себя никаких. Вот. Э, остановлюсь на фразе, сперва вот, которая является как бы визитной карточкой, которую вместо Макиавелли его противники предъявляют все. Вот цель оправдывает средства. А начну с этого простого утверждения. скажем, допустим, отец воспитывает сына в том, чтобы он был бережлив и просто так на такси не ездил и просто запретил на такси. р а с с ч и т ы в а я время свое и так далее. Едь на общественном транспорте. Вот будешь сам зарабатывать, вот тогда будешь ездить на такси. А пока не надо. Для, для кого о тв есть общественный транспорт? Для того, кто не зарабатывает денег. Вот для того общественный транспорт. Вот, а кто зарабатывает деньги? Тут ездит на такси, поэтому дорогой, пока вот не езди. т Допустим так, отец воспитывает с я н у о вот сын поехал на такси и объяснил ситуацию, которая не от него зависела, что надо было не опоздать и так далее, рассказал. Отец сказал: "Ну ладно, что ж, цель оправдывает средства", сказал отец. Нормально, что поехал на такси, действительно надо было. Вот теперь мы из этого разговора Отца сыном вырвем фразу «Цель оправдывает средства», подымем на щит и будем говорить, какой плохой отец, как не повезло этому сыну, что у меня такой плохой отец, который утверждает, что цель оправдывает средства. И теперь р а с т и р а ж и р у е м эту фразу, сделаем и визитной карточки этого отца, и все будет замечательно у нас. Вот. Значит, мы понимаем, что вырванная из контекста фраза, она е легко, так сказать, потом предъявлять человеку какие-то претензии, предъявлять морального плана. Но надо все-таки понимать, в каких ситуациях она говорится, в каком контексте. Вот то же самое примера произошло из Макиавелли, у которого фраз, которые можно вырвать достаточно много из контекста. У меня вот книжка на подходе, как вот я говорил, значит, и там тоже есть фразы, которые можно вырвать из контекста. Вот. Хелле, которая редактирует мою книгу, она сильно будет беспокоиться, что те некоторые фразы вырвут из контекста, и я стану не лучшим а к и а в и л и в ладах общественности. Но <свят> с другой стороны фразы правильные. Ну что делать? -то? Вот есть такой выбор: э, говорить так, чтобы это ласкало слух, или же все-таки говорить так, чтобы это было полезно для людей. Это не, бывает р а н и ц а такая, вот. Значит, ну теперь, как же открылся Макиавелли, когда я прочитал его более осознанно, как я сказал? Можно сказать, что это основатель социальной технологии. Конечно, какие-то предшественники были, но человек, который так внят написал социологические книги, я так сказать думаю, что нет, нет, нет такого, который т о основатель социальной технологии. Социальная технология – это совершенно особый взгляд на мир. Это взгляд на мир через призму рецептов. Наука отвечает на вопрос почему, а т е х н о л о г и я о т в е ч а е т на вопрос как. Это взгляд на мир как его менять, как что сделать, как достичь успеха, как делать то-то, то-то, то-то. Вот это взгляд узкий сравнительно на мир, но очень целостный, потому что на уровне рецептов все науки сочетаются: и химия, и физика, и биология, и история. Все они сочетаются на уровне, когда мы спроектируем наузы рецептов. Что, собственно, Макиавелли делает? И он учит, как это делать. Я не буду вам пересказывать здесь его книги как таковые. Они, они у вас есть и вы сами прочитаете. А я буду говорить именно о том ценном, что я для себя почерпнул из Макиавелли. Значит, э, ну вот посмотрим. Его записывают э, в социальные мыслители, политтехнологи. Но ну, мыслитель даже социальный – это нечто оторванное от жизни. Нечто то, что для общего образования надо читать. Политтехнологи – это некоторые такие получестные люди, которые помогают другим получестным людям выиграть выборы. Да, в нашем представлении, в нашем на нашем языке, кто такой политтехнолог? Это человек как раз вот такой вот пример, как я описал. Вот. Значит, тоже его записывать туда. н ну, о немножко слишком конкретный, узковато, прямо скажем. Вот. А он все-таки социальный технолог. А что же такое социальная технология, если мы ее напишем с большой буквы? Да, вот был в древние времена достаточно, значит, времена где-то в районе с у н ц з ы был древний грек, которого звали Гераклит философ, который сказал великую фразу, постоянно повторяемую, как только слышит имя Гераклит, все течет, все меняется. Накома вам фраза, думаю, для тех, кто коснулся философии, философии когда-то. Но есть другая точка зрения, которую разделяют многие, многие ученые, которая совсем другая. Они говорят: мы изучаем законы природы, которые никогда не меняются. Добавка такая молчаливая делается. Мы изучаем законы природы, которые никогда не меняются. у ч ё н ы е так не п р о и з н о с я т которые никогда не меняются. Но имеет это в виду, потому что наука зиждется на том, что один человек п р и в е л эксперимент. Конечно, эксперимент даст результат в соответствии с законами природы. Тогда если другой через 200 лет тот же самый эксперимент произведет, то результат будет тот же самый, хотя 200 лет прошло. Вот. Так что же, кто же прав, ученые, что есть вещи, которые никогда не меняются, это законы природы, или Гераклит, который сказал слово "все меняется"? Ну, надо сказать, что пока еще на этот вопрос никто не ответил. Потому что 200 лет точно мало, а подождать несколько миллиардов лет у кого ни у кого пока терпения не хватило. Вот. Но все-таки как-то мне вот ближе точка зрения Гераклита, а именно, что все меняется, в том числе и законы природы меняются. Вот. Косвенное подтверждение этому есть и в науке. Если в науке, можно сказать, что первый прорыв такого рода насчет того, что никогда, всегда был сделан, конечно, Риманом и Лобачевским, которые сказали каждый свое. Значит, если Лобачевский сказал, что параллельные, так сказать, расходятся, а Риман сказал, что параллельные рано или поздно сходятся. У них своя геометрия, у каждого своя. Но мы-то проходили, что параллельные линии, которые никогда между ними расстояние не меняется, они не сходятся, не расходятся, да? Вот. Значит, ничего. Если сильно подождать или далеко уйти, то все меняется в точки зрения закона. Ну, потом, конечно, д о б а в и л с Эйнштейн. который показал, как все меняется в зависимости от с к о р о с т е й и масс и так далее. То есть, словом, некоторые есть предпосылки тому, что нет того, чтобы ничего не менялось, в том числе и законы природы. Но эти изменения они столь требуют глобальных подходов, столь глобальных масштабов, что для нас все-таки делятся законы на две части, те, которые не меняются вот нашей обозримой реальности и те которые меняются а как меняются а как меняется русло речки а как меняется там тропинка в лесу д о р а с т а е т или или так сказать вид и з м е н е т с я кто сократил расстояние она теперь пошла по другому вот эти законы природы которые меняются от каждого факта их применения и есть социальная технология Один раз закон сработал, он меняется. Вот. Надо сказать, что в этом смысле. Собственно, и законодательство юридическое так и строится. Оно постепенно о т к а ж а факты его применения, меняется. Есть прецеденты, есть практика применения права, кроме самого права. Это практика начинает отходить, отходить от самого права, потом само право меняется и так далее. Вот, вот так вот эти законы природы, которые все время изменяются, вот собственно, образуют социальную технологию. И в Макиавелли так скажем вот отец ее.